глава четверт проснулась в комнате общежития в разобранной кровати переодетая в ночную рубашку и заботливо укрытая легким одеялом зов природы не оставил времени на раздумья а живо вытащил из постели и погнал в ванную управившись со всем что обеспокоило приняла душ трина демонстративно дулась предпочитая мыться отдельно но мне все же удалось растормошить ее не нравятся волосы спросила я и покосилась на мокрые темные прятки прилипшие к коже. «Это же ничего не меняет. Я всегда останусь с собой, какой бы облик ни приняла». «К тому же это», — указала на отражение в зеркале, «мне намного ближе, чем та, которой была раньше». «И еще», — лукаво улыбнувшись, наложила на себя иллюзию привычной всем Алены Суворовой. «Несколько дней похожу так. У тебя будет время привыкнуть». Вдоволь наплескавшись в ванной, Высушила и уложила в волосы, надела форму и, прихватив свою замечательную сумочку, отправилась на завтрак. Поездка к Фиору Лейду и странные отголоски боли, вноющих после изменения внешности мышцах, пробудили поистине зверский аппетит. «Ника не видели?» – спросила у друзей, не обнаружив артефактора в столовой. «Вчера в лабораторию некромантии собирался», – ответил Эйрел. «Да, точно», – поддакнула Эви. Он что-то про парня со своего факультета говорил, старшекурсника. «Дюмонта Вейтона?» — припомнила адепта, которого застала однажды в лаборатории. «Наверное, имени его не знаю, из практиков». «Тогда точно он». Я задумалась. Николас давал Дюмонту один из артефактов, а что я умыкнула из сокровищницы Транера. Может, удалось выяснить назначение загадочной вещицы? Надо бы заглянуть к Хорнику. Вопросительно посмотрела на Эррела. «Конечно», — вампир кивнул, «но на большой перемене. Сейчас только до аудитории успеем добраться». «А что у нас первой парой?» «Ядология». «Отлично», — обрадовалась я. «Мы с Ником сегодня противоядие должны сделать тому безобидному зелью, что сварили на прошлом уроке». Когда Хорник не явился на пару, я беспокоилась не на шутку. Артефактор не из тех, кто будет без уважительной причины пропускать занятия. «Что-то случилось», Измучившись нехорошими предчувствиями, еле высидела положенное время. Одновременно со звонком, не удосужившись выслушать домашнее задание, сорвалась с места. Судя по звуку шагов за спиной, мой друг-вампир спешил следом. Увидев оплавленную дверь лаборатории, судорожно вздохнула. Ощущение чего-то непоправимого накрыло с головой. Надавив на ручку, отшатнулась. Каким-то чудом державшееся на одной петле деревянное полотно с грохотом рухнуло на пол. Лаборатории не было, вместо нее обугленные стены, вывороченные из камня оплавленные трубы, остовы бывшей мебели. На полу смеси сажи, спекшегося стекла и мусора, а еще кровь, много крови. Место, где находилось рабочее место Ника, сплошь покрыто бурыми потеками. В куче хлама, бывшего когда-то дорогим оборудованием, что-то поблескивало. Подойдя поближе, подняла вещичку. Это была нашивка с эмблемой факультета практики. Такую носят адепты, на мантии. Золотисто-коричневый кусочек ткани выскользнул из дрожащих рук. С глухим полурыком, полустоном рухнула на колени и, обдирая пальцы, стала раскапывать успевший слежаться мусор. «Алена, нет!» Эйрл что-то говорил, пытался оттащить, успокоить. Не слушая вампира, лишь отмахнулась от него, сметая потоком воздуха к стене. А потом и вовсе наложила в радиусе двух метров вокруг тройной купол. «Кажется, в лаборатории появился кто-то еще. Они мешали. Я должна узнать, должна убедиться, что...» Схватив какую-то обугленную палку, с ужасом поняла, что держу в руках человеческую кость, лучевую. «Нет!» В глазах потемнело от боли и ярости. «Этого не может быть! Ник!» Внутри заклубилась тьма. Я задыхалась. Запястье скрутило мышечным спазмом. На коже рваным ожогом проступил узор метки. Демон призывал к спокойствию, но моя ненависть к этому миру только набирала обороты. С особой мстительной радостью отправила свою физическую боль обратно. Отборные ругательства на демонском языке вызвали лишь кривую усмешку. Следующей была метка покровителя на ауре. Можно удалить ее медленно, осторожно, тогда никто ничего не почувствует. А можно рывком, как это сделала я» взвыв, отсковавший теперь уже все тело адской сетки, что колола и жгла мое ментальное поле, рухнуло на пол. Кажется, ударилось обо что-то. Во рту появился металлический привкус. Щит распался. Сил его держать не осталось. Только нечеловеческий вой подтвердил, что кому-то сейчас сто крат хуже, чем мне. И все же на меня воздействовали. Мощные волны спокойствия атаковали раз за разом. Я сопротивлялась. Магические заклинания и пульсары срывались с рук помимо воли. «Оставьте меня! Не хочу никого видеть! Не буду никому привязываться! Никого и никогда не подпущу к себе так близко!» «Трина!» — вспомнила той, что столько значило для меня. «Помоги!» — один глубокий укол в основании шеи. Болезненный, но затерявшийся на фоне остальных травм. «Зачем?» — едва успела задать вопрос, прежде чем погрузилась в пустоту очнулась от того, что на лоб опустилась влажное полотенце. «Что случилось?» — спросила неожиданно хриплым чужим голосом. «Проснулась?» — надо мной склонилось знакомое лицо. «Как себя чувствуешь?» «По мне танк проехал?» Попробовав пошевелить руками-ногами, поняла, что тело ломит от жесточайшей перегрузки. «Хуже. Магический срыв», — пояснил Кальмин. «Как же так, сестренка? Ты едва не погибла». «Почему в голове такой ковардак нахмурилась, пытаясь понять, что произошло. «Думаю, Аракна забрала часть памяти, чтобы спасти тебя. Произошло что-то ужасное? Последнее, что помнила, завтрак, столовая, потом урок ядологии, дальше провал. Кажется, я искала Ника. Его не было на завтраке и на занятии тоже». «Что случилось?» Не в силах встать, вцепилась в рубашку Дорица. «Срыв был из-за Николаса? Он что?» «Нет» ответил Кай слишком поспешно. Не умер. Но мы не можем его найти. А так, оборвал Дореец, сначала душ, потом еда и сон. И только после этого отвечу на все вопросы. Потом у вампира поняла, что спорить бесполезно. Пришлось повиноваться. Кальмин помог добраться до ванны, у самой ноги подкашивались от слабости. В зеркале увидела изможденное лицо. Слипшиеся от пота и крови темные волосы висели сосульками. Стоп! «Я же утром создала иллюзию Алены, когда успела вернуться Алианна. А если кто видел, они же Транеру доложат и...» «Не паникуй», — правильно оценил мою реакцию Иван «Ему не до тебя. Истощение не хуже твоего. Откат от разрыва меток заставил демона пережить немало неприятных моментов. А... Хвала богам, у тебя не хватило сил разорвать связь Эрите?» «Кай, я не выдержу столько времени в неведении». — Ладно, — сдался Дорец, — иди мойся, я принесу обед. Пока будешь есть, расскажу, все равно ведь не угомонишься. После душа, вернувшего часть сил, устроилась в гостиной. В тот интерьер, что недавно сменила, розовые и тапочки с помпонами абсолютно не вписывались. А вот Кальмин, одетый в черные бриджи, высокие сапоги и удлиненный камзол с белоснежной рубашкой, был на удивление к месту. Помимо разнообразных мясных блюд, гарниров и овощей, на столе обнаружила два высоких бокала, наполненных кровавой жидкостью. «Держи», — протянул вандорен один из них мне. «Кай», — отмахнулась я, — «мне сейчас не до спиртного, голова нужна ясной». «Именно поэтому ты должна выпить», — настойчиво протягивал стакан вампир. Взяв стеклянную посудину в руки, чуть колыхнула жидкость, находящуюся в ней. «Густая для вина» машинально отметила я. «Хотя пахнет приятно, виноградные нотки, и легкая кислинка, как бывает укрепленных вин, еще что-то цветочное и... металлическое». «Это же не то, что я подумала», – брезгливо скривилась. «Не совсем. Вино содержит несколько особых добавок, они укрепляют организм, восстанавливают силы, выпей, тебе необходимо». «Ладно», – решилась я. Кальмин не стал бы мне всякую отраву подсовывать, да и яды на меня практически не действуют. Спасибо, Триня. На вкус напиток, вином его назвать сложно, оказался довольно терпким. Смесь трав и специй, от которых обожгло горло. Странное послевкусие, да осадок на зубах. «Крови немного», – ответил на немой вопрос Кальмин, «но она поможет быстро восстановить силы». «Угу», – удивленно качнула головой. По венам разлилась волна эйфории. Тело обрело лёгкость, мысли прояснились, и только голодный желудок отвлекал от неуёмной тяги к действиям. жадностью набросилась на аппетит на пахнущую еду. «Наелась?» — снисходительно усмехнувшись, спросил братец. «Угу», — обведя глазами стол с опустевшей посудой, поняла, что смела всё, что там было. Виновато посмотрела на Кая, тарелка которого так и осталась чистой. «Извини, не знаю, что на меня нашло». Все нормально, так и должно быть. Ты человек и компенсируешь жажду, как умеешь. Вампир может обойтись без еды, а вот без крови... Ладно, сейчас не об этом. Ты обещал рассказать, что случилось с Ником, напомнила я. Дело в том, что рассказывать особо и нечего. Все, что удалось выяснить, Хорник отправился в лабораторию вчера после занятий. С тех пор его никто не видел. А кровь? Кость? «Это не его. Дюмон Твейтон», — вампир запнулся. «Жаль парня. Талантливый был». «Ник отдал ему один из амулетов, что я позаимствовала в сокровищнице Транера. Он должен был изучить его свойства. Как считаешь, это из-за него?» «Ничего не могу сказать. Помещение фонит магией. Лаборатория хорошо защищена от взрывов и действий заклинаний. Из-за этого никто не слышал, что там произошло». «Ника защитил Экзон», — вспомнила я. Как же вовремя он изготовил и активировал амулеты? Думаешь, он сбежал? Вдруг это по его вине какой-нибудь эксперимент вышел из-под контроля? Дюмон погиб, а Николас? Нет, я бы почувствовал след. У Кринеля сохранились образцы крови, я искал его, но парень будто сквозь землю провалился, или... Что? Подалась вперед. В лаборатории был взрыв, К тому доказательством оплавленные стены, развороченная мебель. Эпицентр как раз там, где было рабочее место, но эти следы могло оставить и кое-что другое. Пространственный портал. Но ведь Ник и Людюмонт не могли создать его. И это приводит к единственному выводу. Все дело в том амулете, что они исследовали. А принесла его я. Выходит, смерть парня на моей совести сделала неутешительный вывод. Зажмурилась, сдавив виски пальцами. Я приношу одни несчастья. «Из-за меня погибло уже столько людей». «Нет, так дело не пойдет», — хмуро заявил Дариец. «Разве ты хотела чьей-то смерти?» Хладнокровно спланировала убийство, вонзила нож в сердце. «И в мыслях не было», — мотнула головой. «А раз так, то все это можно назвать трагической случайностью», — подытожил Кай. «Неудачным стечением обстоятельств». Ник понял, что сам не справится, обратился за помощью к более опытному адепту. «Заметь пятикурснику». В то же время Хорник побеспокоился о собственной безопасности, а Дюмонт пренебрёг мерами предосторожности. «Вот что вы просили у парня». «Узнать, для чего нужен амулет», – прошептала я. «Вот именно. А испытывать его кто-нибудь просил? Нет. Практически выпускник академии, один из лучших учеников. Думаешь, Вейтон не осознавал риск? Да первое, чему учат артефакторов – ставить защиту от таких вот сюрпризов». А он еще хотел выбрать следственную артефактуру. Что это? Как раз то, из-за чего к нему хорники обратился. Изучение артефактов, амулетов, выявление свойств и следов их воздействий на местах преступлений. Я поняла. Спасибо тебе. И все равно мне так жаль, — утерла навернувшиеся слезы. Я должна выяснить, что там произошло. Это поможет найти Ника. «Мы выясним», – поправил Кальмин, делая ударение на первом слове. «Клянусь, сделаем все возможное и невозможное. А сейчас сосредоточимся на нашем плане. Ты ведь не передумала?»